Астахов бросился искать в столе записную книжку. Казакову можно звонить круглые сутки, он человек нормальный, все поймет как надо. Однако к телефону никто не подходил. Ночи крепкого сна явно не получалось. Виктор выпил три чашки кофе и выкурил прорву сигарет, стоя на своем крошечном балкончике и уставившись на далекие огни за пустырем. Вот оно, возвращение на родину, обреченно думал он, пока за окном светало. Россия страна стрессов. Здесь нельзя даже просто подержать в руках деньги без риска влезть в криминал. Кажется, теперь и я вляпался по крупному. С одной стороны, ему до сих пор не верилось, что Алена попала в руки бандитов. С другой, если Виктору звонили именно бандиты, вряд ли они стали бы брать его на понт. Итак. Все выглядит достаточно скверно. Чтобы выручить Аллену, потребуется найти где-то пятьдесят штук зеленых, причем срочно. Где, спрашивается? Если обратиться в милицию, можно подставить Казакова, который и без того, видимо, находится не в лучшем положении. Начнут его склонять полицейцам, числам и подержам, откуда бабки. Платил ли налоги и все такое? Нет, такой подлости Вовка ему не простит. Еле-еле Виктор дождался семи утра. Как только стрелки часов заняли заветную позицию, он торопливо набрал знакомый номер телефона. Ему ответила младшая сестра Алены. Аленька сегодня дома не ночевала. Голосом передовой Ябеды сообщила она и не звонила. Папа ничего не сказал, а мама рассердилась. Но еще бы, кто бы не рассердился. Виктор сглотнул застрявший в горле ком и уточнил: а она записки не оставила? Ну, куда пошла с кем? Нет. Мама думала, что она с подружкой загуляла с этой Иркой Гусевой, у которой ноги от ушей растут и ветер в голове. Мысль о том, что Алена по его милости действительно попала в заложницы, буквально сводила Витю с ума. Он сто раз пытался дозвониться своим друзьям, но ни одного, ни второго дома не было. Наверняка спят на кушетках в лаборатории и не берут трубку. Виктор мог бы рвануть в институт, но панически боялся отойти от телефона. Вдруг ему позвонят еще раз, его не окажется на месте и из-за этого соленой случится что-нибудь ужасное. Всю ночь он названивал Казакову. даже не поленился разыскать в кармане одного из летних костюмов его визитку, чтобы проверить номер мобильного телефона. Однако тот оказался отключен. Куда же все подевались? нервничал Виктор. У Казакова ведь есть жена и ребенок. Может быть, они всей семьей уехали в отпуск? Хорошо, если так. Он снова посмотрел на часы. Половина девятого. Что там ему сказал этот тип? Приезжай в обычное место? Никакого обычного места у них с Вовкой не было и быть не могло. Они ведь не занимались совместным бизнесом, да и вообще не часто встречались. А что, если тот тип имел в виду Вовкин бар? Ещё раз поглядев на телефонный аппарат, Виктор схватил куртку, выбежал на улицу и принялся ловить машину. Идти в гараж за своей было далеко и некогда. Пивной бар с игривым названием «Солёный сухарик» притулился у входа в офисный комплекс.